Глава десятая Дом встретил нас тишиной и полумраком. Домочадцы уже спали, о чем свидетельствовали полутемные окна. Поднявшись по лестнице, кивнула Богдану. «Спокойной ночи!» «Спасибо за чудесный вечер!» — послышался шепот в ответ. Скрывшись за дверью своей комнаты, села на постели невольно улыбнулась. Конечно, отношения с оборотнем складывались непросто. Но мы вроде нашли общий язык, и это не могло не радовать. Определенно приятельское общение намного лучше конфликта. Переодевшись в ночную сорочку, смыла макияж и накинув халат, решила навестить малышей. Приоткрыв дверь детской, моментально погрузилась в приятный полумрак. Едва сделала шаг, вроде спящая на постели Татьяна тут же встревоженно подняла голову. Тш! Приложила палец к губам и махнула рукой, давая понять, что все в порядке. Женщина, послав мне улыбку, тут же вновь легла и закрыла глаза. Шагнув к кроваткам, замерла над спящими детьми. Марк безмятежно раскинулся на постельке, сбив пеленку ногами. Накрыв его, подошла к Вике. Маленькая хулиганка даже во сне крепко сжимала пальчиками погремушку, как грозное оружие, словно готовилась вот-вот броситься в бой. Удостоверившись, что с малышней все в порядке, невольно улыбнулась и направилась к себе. Потушив свет, забралась в кровать и зажмурилась. Но вот сон почему-то совершенно не шел. Меня одолевали различные мысли. Я думала то о Богдане, то о детях, то о том, как жить дальше. А время летело стремительно вперед. В какой-то момент на душе поселилась тревога. Она взялась внезапно, была неясной и от этого очень пугающей. Я бы сказала, что это интуиция. Только вот откуда ждать беды, было совершенно непонятно. Покрутившись в кровати, присела на постели и бросила взгляд на часы. Стрелки показывали начало третьего. Не понимая, что меня так тревожит, решила спуститься вниз и попить воды. Распахнув дверь едва не закричала. У противоположной стены на полу сидел Богдан. Он смотрел куда-то в одну точку, о чем-то размышляя. При моем появлении, которое для него стало явно неожиданностью, оборотень встрепенулся. Раздался тяжелый вздох, а затем мужчина провел рукой по лицу, словно скидывая наваждение. «Что ты тут делаешь?» – шепотом поинтересовалась у него, когда первый страх отступил. «Сижу». «Почему?» «Потому что не могу уснуть». «В смысле?» Ответом мне стала тишина. Понимая, что ситуация вышла за грань разумного, подошла к мужчине и присела на корточки. «Богдан!» Оборотень вскинул на меня усталый взгляд и уточнил. «Яра, ты почему не спишь?» «Не спится», — пожала плечами. «А что ты тут делаешь в коридоре?» «Это сложно объяснить». «А ты попробуй», — предложила я. «Это долгий разговор», — раздалось в ответ. «Да сейчас и не время. Иди отдыхай». Понимая, что развернуться и уйти просто не смогу, села на пол рядом с Богданом и, вытянув ноги, промолвила. А мне кажется, самое время. Ночи тишина вокруг. Разве может быть что-то лучше для откровений? Оборотень бросил на меня задумчивый взгляд, а потом тихо заговорил. В моей жизни никогда не было ценностей. Мои родители заключили договорной брак ради слияния капиталов и объединения двух стай. О чувствах речи не шло, в их головах были только цифры. Голый расчёт, в том числе и наследник, я. Мое появление означало, что всё идёт по плану. После моего рождения отец тут же начал жить своими интересами, а мать отправилась в длительный круиз, бросив младенца на нянек. Как это? Не смогла сдержать своего удивления. Вот так. Богдан пожал плечами. У меня в этой жизни было все самое лучшее. Няньки, гувернеры, элитная школа, каникулы в необычных местах, возможности. Я осознал чувство власти и денег раньше, чем начал говорить. Моя жизнь была расписана на многие столетия вперед. И да, даже невесту, будущую супругу, сосватали едва и родился. «У тебя есть невеста?» «Да». Он кивнул и, повернувшись ко мне, выдохнул. Только теперь это не имеет значения, и наша помолвка расторгнута. «Почему?» «Потому что есть ты. Твое внезапное появление все перевернуло с ног на голову, спутало карты, изменило судьбу, и не только мою». «Ну уж извините», — хмыкнула в ответ. «Знаешь, я ничего подобного не планировала». «Понимаю». Богдан пристально уставился на свои руки, словно внимательно изучал их. «А твоя невеста в курсе перемен?» «Пока еще нет. Но это вопрос времени. Нам предстоит непростой разговор и долгое разбирательство. Ведь слияние бизнеса идет давно, а теперь все перестало иметь значение». По своей наивности спросила первое, что пришло на ум. «Наверное, еще можно все исправить?» «Вряд ли», – качнул головой мужчина. Все начало рушиться с появлением Русланы. Эта женщина была роковой, наполненная страстью и неподдельным желанием. Она, как пьянящий коктейль, возникла из ниоткуда и свела с ума. Я впервые потерял контроль. В смысле? Яра. Оборот тщательно контролирует появление потомства, прекрасно осознавая, что от людей может родиться полукровка, ребенок без второй сущности. Мы изначально закладываем в своей голове табу на зачатие, а Руслана смогла его преодолеть. В мои планы не входило появление детей, и ее беременность стала огромной неожиданностью». «Как это?» – вопросительно приподняла брови. «Вот так. Я сам себе объяснить это не могу. Появление близнецов изменило мою жизнь, нарушило часть планов». Но моя невеста отнеслась к этому факту благоразумно и просто закрыла глаза на происходящее. И я, и она понимали, что лишь наши общие дети станут наследниками капитала. Как это? Вот так. Потом Руслана сбежала. А дальше появилась ты, и все перестало иметь значение. Богдан тяжело вздохнул и замолчал. Было понятно, что ему трудно раскрыть душу. поэтому я не спешила нарушать создавшуюся тишину. Для откровений тоже нужно иметь подходящее настроение, ведь признавать ошибки сложно. Знаешь, только сейчас ко мне пришло осознание, что все в моей жизни было неправильно. Мимолетные романы, деньги, легкий флирт, никаких правил, никаких обязательств, никаких привязанностей. Мне казалось, что так и должно быть. А потом появились двойняшки. Они были крохотными, беспомощными и продолжением меня. Когда я впервые взял их на руки, в душе что-то дрогнуло. Я осознал, что ради них способен на многое. Эти эмоции стали непривычными и странными. А потом Русланы и малыши пропали. Я перерыл весь город, поднял все связи. На меня работало несколько частных детективов, но поиски каждый раз приводили в тупик. А потом в моей жизни появилась ты. Богдан приобнял меня за плечи и притянул к своей груди. И тогда пришло осознание, что все это время моя жизнь была пустышкой. Ярким фантиком, цена которому грош. Ты, дети, смысл моей жизни. Яра, запомни, никто не в силах этого изменить. Это аксиома, понимаешь? Молча посмотрев на него, шепотом спросила. Так почему ты сидишь в коридоре вместо того, чтобы спать? Страх потерять вас сильнее меня. Я просто не могу. Стоит закрыть глаза, вижу тебя. И это тоже сильнее меня. Это притяжение непреодолимо. Мне нужна твоя близость. Поэтому я готов, как верный пес, охранять твой сон. Нахмурившись, уточнила. Зачем? Ведь дети и я в доме под надежной охраной. И с нами ничего не случится. Ты можешь расслабиться. — Не могу. Богдан поднял руку и осторожно, почти невесомо погладил меня по щеке. — Почему? — Потому что тянет к тебе. А сейчас вообще хочется сделать одну глупость. И это сильнее меня. — Какую? — Боюсь, что тебе не понравится. — Почему? — прошептала я. — Знаю. — Послышалось в ответ. — Хм. Хмыкнув, качнула головой. «А если ты ошибаешься?» «Думаешь?» Прищурился мужчина. Пожав плечами, задумчиво промолвила. «Ты сам недавно признался, что многое в твоей жизни оказалось ошибкой. Поэтому пока не сделаешь, не узнаешь». Богдан чуть улыбнулся, а потом произошло то, чего я меньше всего ожидала. Обняв меня покрепче, он прижался к моим губам поцелуем. И прежде чем я поняла, что происходит... Мужчина стал целовать меня легко и воздушно. Его осторожные прикосновения, нежные касания, как невесомое перышко, вскружили мне голову. И я, поддавшись эмоциям, ответила на поцелуй, забыв обо всем. Мы целовались, растворяясь в друг друге. И очнулась я лишь когда почувствовала мужскую ладонь на своей груди. А потом пришло осознание случившегося. Стало неудобно, как-то некомфортно. И я не придумала ничего лучше, как сбежать в свою комнату. Мне пора. Быстро встала с пола. Да и тебе тоже нужно ложиться. Нам утром на работу, если не забыл. Яра. Богдан, спокойной ночи. Спешно шагнув в комнату, закрыла дверь, словно поставив между нами преграду. Почти сразу раздался тихий стук и шепот. Яра, не сбегай. Ты же понимаешь, это не выход. подряжавшись спиной к дверному полотну, вздохнула. — Яра! — стоп, повторился. — Давай поговорим. Понимая, что Богдан не уйдет, я промолвила. — Я устала, и пора спать. Спокойной ночи! Ответом мне был детский плач. Видимо, малышня проснулась. Через несколько мгновений в доме воцарилась тишина. Стало понятно, что мужчина ушел. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. Сев на постель, прижала ладонь к губам. Наш поцелуй был не к месту и не ко времени. Если Марк и Вика уже заняли частичку моего сердца, то отношение к их отцу у меня было весьма спорным. И уж тем более, в качестве своего мужчины я его не рассматривала. Почему? Да потому что мы были разными. Богдан, как лидер, привык подавлять. А я безропотной овечкой быть не собиралась. Если честно... Как строить отношения дальше, мне было неясно. Понятное дело, необходимо очертить границы. Вот только будет ли мужчина их соблюдать? А если нет? Потушив свет, забралась в кровать и зажмурилась. Постаралась отрешиться от всего, но это было непросто. Мысли хаотично мелькали в голове, не давая мне покоя. Когда уснула, не помню. Но разбудил меня противный звук будильника. Поморщившись, перевернулась и вздрогнула, потому что невольно ощутила под спиной чужую руку. Подскочив, изумленно уставилась на Богдана, который безмятежно спал рядом. Прижав ладонь к губам, потрясенно смотрела на мужчину, который непонятно как оказался в моей спальне, более того, в моей постели. И это казалось огромной наглостью с его стороны. И если честно, я была крайне возмущена происходящим. Как себя вести в данной ситуации? «Что делать?» Тем временем Богдан перевернулся на спину и приоткрыл глаза. Довольно улыбнувшись, он пробормотал. «Доброе утро!» «Доброе утро?» Прошипела я в ответ, скакивая с постели. Быстро завернувшись в халат под пристальным мужским взглядом, рявкнула. «Что ты тут делаешь?» Оборотень закинул руки за голову, продемонстрировав мощный торс и зевнул. «Сплю». «Совсем спятил. Ты как здесь оказался?» Не мог уснуть. Он встал, совершенно не стесняясь своего полуобнаженного вида. Из одежды на нем было только облегающее нижнее белье, которое абсолютно ничего не скрывало. Богдан медленно, словно специально демонстрируя себя, накинул черный шелковый халат и вновь посмотрел на меня. Я никак не мог найти спокойствие. Вторая сущность стремилась к тебе, не давая расслабиться. Инстинкты велят овладеть тобой и поставить на шее метку. Но еще не время. Чтобы как-то найти умиротворение с самим собой, пришел в твою комнату. Но ты можешь не переживать. Едва лег в постель, моментально уснул, убаюканный твоим ароматом. Я молча смотрела на оборотня, который вел себя, как ни в чем не бывало. Наглость просто зашкаливала. От возмущения смогла только выдавить. Ты в своем уме? Яра, все в порядке. Мужчина послал мне улыбку, а затем направился к двери. открыв ее богдан обернулся и напомнил поторопись завтрак через полчаса в гостиной а потом мы едем в офис если ты конечно не передумала выходить на работу прежде чем успела ответить мужчина скрылся в коридоре вот зараза выругалась я качнув головой но «Ну, ну пусть считает что ему удалось избежать серьезного разговора только мы к этому вопросу еще вернемся обязательно Понимая, что время весьма быстро бежит вперед, направилась в душ. Приведя себя в порядок, надела узкую темно серую юбку и белоснежную кружевную блузку. Мой бывший начальник с первого дня работы очертил, что одежда должна быть строгой. Впрочем, как и прическа. А еще никакого яркого, вызывающего макияжа. Я была с ним согласна и не собиралась отступать от установленных правил. Накинув приталенный пиджак, бросила беглый взгляд на отражение, И, оставшись довольна своим видом, покинула спальню. Едва оказалась в коридоре, услышала писк, а затем уже знакомая, настойчивая «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». Улыбнувшись, постучала в детскую и осторожно приоткрыла дверь. Марк и Вика сидели в своих кроватках, а Татьяна суетилась рядом, складывая на комоде детские вещички. Вы! Мальчик протянул ко мне ладошки, и сестренка тут же повторила за ним. Няня обернулась и, увидев меня, улыбнулась. «Доброе утро, Яра!» «Доброе!» «Как прошла ночь?» «Спокойно. Двойняшки просыпались лишь дважды. В первый раз мне удалось их почти сразу укачать, а во второй пришлось спуститься за бутылочками. Тебе, наверное, одной с ними тяжело?» «Все нормально. Кашу приготовить мне помог Богдан Тихомирович». «Ночью?» – уточнила я. «Да». – кивнула женщина. Альфа мучился бессонницей. Если честно, совершенно не ожидала встретить его в гостиной в столь поздний час, но помощь оказалась неоценимой. – Понятно. – шагнув к кроваткам, погладила по голове Марка, а затем Вику. Ответом мне были счастливые детские улыбки и протянутые ладошки. Двойняшки буквально требовали, чтобы их взяли на руки. – Ох, какие хитрюги! – Татьяна шагнула к детям. «Вашей маме пора на работу, а мы с вами покушаем, потом пойдем гулять!» Бросив взгляд на женщину, невольно промолвила. «Берегите их! Даже не сомневайтесь, все будет в порядке!» Кивнов я направилась к двери. За спиной моментально раздался детский плач. Двойняшки очень расстроились и теперь рыдали в два голоса. «Манипуляторы!» – пробормотала я и шагнула обратно к кроваткам. Едва подхватила на руки Вику, она тут же затихла, прижавшись головкой к моему плечу. Марка обнимала Татьяна, только вот успокаиваться он никак не желал, и мне пришлось взять и его. Дети моментально притихли и засопели. Обнимая малышей, усмехнулась. «Ну и что теперь делать?» «Яра, а вам обязательно выходить на работу?» – уточнила Татьяна. «Да, становиться иждивенкой я не собираюсь». Поэтому вопрос о моей работе даже не обсуждается. Няня детей кивнула, хотя в ее глазах отчетливо читалось непонимание. «Мне пора», – тихо произнесла я. Женщина тут же перехватила детей. Двойняшки вновь заревели. Но ни у меня, ни у них выбора не было. Решительно покинув спальню, быстро закрыла дверь, стараясь отстраниться от детского рева. Спустившись вниз, нашла Богдана в гостиной. Он сидел за накрытым столом. При моем появлении мужчина встрепенулся. «Готова?» «Да», присела на диван. «У детей была?» «Ревут», поджала губы. «Никак не хотели меня отпускать». «Просто боятся снова потерять свою маму». Мужчина довольно улыбнулся. «Мама!» Меня так теперь называли все, и как-то желание спорить больше не возникало. Внезапно в гостиной появилась миловидная женщина в возрасте, На первый взгляд ей было чуть больше пятидесяти. «Доброе утро!» Она подошла к столу и поставила под нос, а потом представилась. «Меня зовут Елена Александровна. Я выполняю обязанности экономки и буду рада быть вам полезной». Яра улыбнулась в ответ. «Рада знакомству». «Елена Александровна», – Богдан обратился к женщине. «Мы сейчас с Ярой в офис». «Пожалуйста, помогите Татьяне с детьми». «Да, конечно», – послышалось в ответ, а потом мы остались с оборотнем наедине. Богдан сразу же приступил к завтраку. Он ел не спеша, плотно, налегая на нарезку и мясные блюда. Особенно ему нравились румяные блинчики с начинкой. Он съел один и тут же потянулся за другим, щедро поливая его сметанным соусом с зеленью. «Я же просто пила кофе, потому что, несмотря на роскошный выбор блюд, Аппетита совершенно не было. — Почему ты не ешь? — в какой-то момент поинтересовался мужчина. — Посмотри, сколько всего вкусного приготовила Елена Александровна. Она очень старалась угодить. А может, ты хочешь что-то особенное? Только скажи. — Спасибо. Просто есть не хочется. — Яра, так дело не пойдет. оборотень качнул головой. — Завтракать надо обязательно, ведь это энергия на весь день. А потом ты такая худенькая, что невольно хочется тебя накормить. «Богдан», — пристально посмотрела на него, — «думаю, нам надо поговорить». «О чем? «О том, что произошло утром». Мужчина поджал губы, вздохнул, а затем, откинувшись на спинку кресла, промолвил. «Внимательно слушаю». «Ты понимаешь, что это недопустимо», — твёрдо и серьёзно произнесла я. «Что именно?» Богдан вел себя так, словно действительно не понимал, о чем идет речь. И это меня, честно говоря, разозлило. «Ты не можешь спать в моей постели! Неужели ты сам этого не понимаешь?» «Да, обстоятельства сложились так, что мы невольно оказались связаны. Но это не меняет того факта, что у тебя своя личная жизнь, а у меня своя». «Личная жизнь?» – мужчина наклонился вперед и сухо промолвил. «Я точно знаю, что у тебя никого нет». «И что?» – хмыкнула в ответ. «Это не значит, что теперь в моей постели может спать посторонний мужчина. Кстати, у которого есть невеста, если ты, конечно, не забыл». «Я же вчера сказал, что решу этот вопрос. Мое прошлое тебя никак не коснется. Просто забудь об этом». «Богдан, да разве дело в этом? Человек не может взять и полюбить по желанию». Чувства зарождаются в сердце. «Скажи, я тебе противен?» Внезапно раздался весьма неожиданный вопрос. Пристально посмотрев на него, пожала плечами. «Нет». «Тебе понравился наш вчерашний поцелуй?» Молча смотрела на него, не зная, что сказать. На языке вертелся ответ об ошибке. Только вот я сама позволила себя поцеловать. Не оттолкнула и ответила. И сейчас сказать, что мне не понравилось, было бы ложью. Почему молчишь? Просто все произошло спонтанно. Способствовал момент, наш разговор. Все сложилось как-то, но это ничего не меняет. Я чем-то тебя обидел? Ну, скажем так, наше знакомство началось неординарно. Но зла я не держу, промолвила в ответ. Вот и все. Богдан улыбнулся. Поверь, я идеальный партнер для тебя. И именно тот, кто сможет сделать тебя счастливой. «Ты хочешь ухаживания и романтики?» «Все будет. И поверь, рано или поздно ты не будешь возражать по поводу нашей общей постели и спальни». «Ты издеваешься. Я тебе говорю, что это недопустимо, а ты словно не слышишь меня». «Слышу», — кивнул мужчина. «Только вот отступать не намерен. Ты еще сама не понимаешь, что мы идеально подходим друг другу. Я буду бороться за тебя». И приложу все усилия, чтобы ты стала моей женой. Прими это как факт. Поджав губы, я промолчала. Потому что данный спор не имел смысла. Богдан смотрел на ситуацию со своей стороны, а я со своей. Наши мнения были абсолютно противоположными. И каждый казалось прав и неправ одновременно. Нам, наверное, пора. Бросила взгляд на часы. Сегодня в офисе немало дел. Ты права. Поехали. Когда мы проходили в холле, сверху послышался детский плач. Двойняшки опять буянят. Заметила я. Просто они хотят видеть свою маму дома. Вот и все. Богдан галантно распахнул передо мной дверь. Но мама жаждет работать. Вот именно сейчас появилось безумное желание треснуть оборотня. Словно почувствовав это, мужчина улыбнулся. Это была шутка, извини. И да. Я очень благодарен, что ты согласилась мне помочь влиться в текущие дела фирмы. Кивнов молча вышла во двор. Нас уже ждали. Охрана и Данил. Мужчина быстро распахнул дверь автомобиля и поздоровался. Доброе утро. Доброе. Улыбнулась ему в ответ. Рада тебя видеть. Все в порядке? Да. Быстро произнес мужчина и поспешил отвести взгляд в сторону. Невольно обернувшись, поняла, что Богдан стоит за моей спиной. Укоризненно посмотрев на него, качнула головой и села в машину. Оборотень тут же занял место рядом со мной. Закрыв дверь, он промолвил. «Данил, едем в офис новой фирмы. Сегодня я работаю там». «Понял», – послышалось в ответ, и автомобиль тут же тронулся с места. Посмотрев на своего спутника, я уточнила. «Ты планируешь заниматься делами сам?» Пока да. Надо вникнуть в суть, а затем, конечно, найму помощников. Понятно. Кивнула, подумав о том, что в ближайшем будущем у меня появится другой руководитель, и, возможно, менять работу мне не придется.